Очевидно, фальш-свекровь знала, что говорит, потому что самозванец, выдающий себя за мужа, явился через 10 минут. Ника торопилась, поскольку хотела поскорее уйти, но все же провозилась, накладывая макияж и выбирая подходящую одежду. Хотя что тут выбирать-то? Выбирать и правда было особо не Говорил же ей Сережа, чтобы не брала с собой много вещей. Там, мол, все купим, что нужно. Вот она и взяла только парочку платьев да костюм. Ну, еще джинсы, конечно, но они после дороги в ужасном состоянии. Надо бы постирать. И тут Ника сообразила, что в этой квартире нет стиральной машины. Как же тогда вообще тут жить? Нет, явно что-то с этими людьми не то. «Ну, ты идешь наконец!» — послышался недовольный мужской голос из прихожей. И тут же самозванец еле слышно охнул, наверное, свекровь ущипнула, чтобы не зарывался. «Жуткий тип!» И дурак, к тому же. Ума не хватает сообразить, что Ника теперь не та, что раньше. Вот не угодит ей этот, с позволения сказать, муженек, и она с ним разведется. А что, это выход? Да, но при разводе ему, кажется, полагается чуть ли не половина всего имущества. Когда она получила наследство, они уже были женаты, так что... Вот с какой радости отдавать ему то, что ей оставил отец? Вот просто так отдать? Ну уж нет. Надо бы проконсультироваться с юристом. Но где его взять? В интернете искать? Там, скорее всего, на жулика нарвешься. Нужно проконсультироваться в нотариальной конторе. Господи, она же никого, просто никого не знает в этом городе. Ладно, пока этот вопрос оставим открытым, нужно действовать похитрее. «Иду, дорогой!» — крикнула она. «Уже готова Они подъехали к Таврическому саду, Свернули на тихую улицу и остановились возле ограды красивого пятиэтажного особняка. Фасад украшал балкон, поддерживаемый пухлыми кариотидами. Ника почувствовала смущение. Она покосилась на своего спутника и заметила, что он тоже нервничает. Отчего-то это подняло и настроение и придало уверенности. «Мы приехали», — сказала она, открывая дверцу машины. «Не волнуйся, малыш!» — засуетился мужчина с фальшивой бодростью. «Я с тобой!» Ника холодно взглянула на него. «А я и не волнуюсь», — спокойно сказала она. «С какой стати я должна волноваться?» Она нажала на кнопку у ворот. Из динамика донесся строгий голос. «Кто такие? По какому вопросу?» «Я Вероника Ломакина», — представилась строго Ника. «Я звонила управляющему». «Да, меня предупредили. Вы есть в списке. Заходите». Замок щелкнул, и ворота открылись. К ним подошел охранник крепкий спортивный парень в форменной одежде. «Прошу вас», — сказал он, и открыл перед ними тяжелую дубовую дверь с красивой медной ручкой. Они оказались в просторном холле, пол которого был выложен в шахматном порядке черными и белыми плитами. Перед ними плавно изгибалась и вела вверх мраморная лестница, устланная красной ковровой дорожкой. Рядом с лестницей находилась кружевная кованная кабина лифта, В холле возвышалась мраморная статуя, женщина в коротком греческом хитоне со строгим лицом и светильником в поднятой руке. То ли аллегория истины, то ли правосудие. Впрочем, правосудие должно держать в руке весы. Казалось, эта статуя давно уже дожидается лифта. Отсюда и недовольное выражение мраморного лица. «Вероника Дмитриевна, сейчас вас встретят, я позвонил», предупредил охранник с осторожной, профессиональной вежливостью. Ника подумала, Что своим наметанным взглядом он сразу определил, что ее спутник явно не играет большой роли, и обращался исключительно к ней. Но мужчину смотрел как на пустое место. Что же парень все правильно понял? Через минуту откуда-то из-под лестницы появилась женщина. В первый момент Нике показалось, что эта мраморная статуя двинулась к ним. Но потом она поняла, что статуя осталась на своем месте, а к ним приближается женщина лет 50 в прямом бежевом платье и туфлях на низких удобных каблуках. Женщина подошла ближе, и Ника рассмотрела ее лучше. У нее была гладкая прическа и строгое, неулыбчивое лицо человека, неизменно уверенного в своей правоте. Именно это каменное выражение делало ее похожей на строгую училку. «Вы, Вероника Дмитриевна?» — спросила она утвердительно, и вдруг в лице ее что-то изменилось, словно маска сползла с лица. «Боже мой, как вы похожи на своего отца! Просто удивительно! Я даже не знала, что бывает такое сходство!» Она перевела взгляд на спутника Ники и замерла выжидательно, настороженно. Ника замялась. Она никак не могла назвать своего спутника мужем, не могла даже произнести его имя. Тогда он сам представился. «А я Сергей, муж Вероники. Мы совсем недавно поженились». «Ах, совсем недавно!» — проговорила женщина таким тоном, как будто улечила его в каком-то неблаговидном или даже криминальном поступке. «А я Юлия Милановна. Я много лет работала у Дмитрия Васильевича, вашего отца», кивнула она Нике. «Милановна?» — переспросил мужчина. «Да, совершенно верно», — сухо подтвердила женщина. «Милан — сербское имя. Мой отец был родом из бывшей Югославии, как и сам Дмитрий Васильевич. Но вы, конечно, знаете». «Нет, я, к сожалению, очень мало о нем знаю», — сказала Ника. Надеюсь узнать больше от вас. М да, конечно. Я служила, как это называют, экономкой. И после смерти Дмитрия Васильевича осталась здесь, чтобы дождаться наследников. А дальше уж как вы решите. Конечно, я хочу, чтобы вы остались. Вероника!» — перебил ее лже Сергей. «Не спеши, не принимай никаких решений в торопях. Мы должны все тщательно обдумать, взвесить, прикинуть». Резкий ответ застыл на губах Ники вот какого черта он лезет не в свое дело уж с экономкой она как нибудь сама разберется и вообще он тут никто и звать никак но воспитание взяло верх ругаться при посторонних последнее дело это просто унизительно и вообще она ждала себе слова действовать хитростью конечно вы должны все взвесить качнула головой экономка поджав губы хотя формально она согласилась со словами мужчины но обращалась исключительно к Нике, и в ее тоне отчетливо прозвучало неодобрение. «Что же мы стоим в холле?» — спохватилась она. «Пойдемте, я покажу вам его... вашу квартиру». И женщина направилась к лестнице, жестом пригласив Нику и ее спутника следовать за собой. «Лифт нам не понадобится, ваша квартира на втором этаже. Точнее, это билетаж», — добавила она. «И вы живете в квартире?» — уточнил Сергей с несколько подозрительной интонацией. «Что вы, как можно?» — легко усмехнулась Юлия Милановна. Хотя отвечала она Сергею, но смотрела при этом на Нику, принципиально не замечая ее спутника. «Я живу вот здесь», — она кивком указала на неприметную дверь под лестницей. «Это бывшая дворницкая. Впрочем, если вы меня уволите, я съеду». «Нет-нет, что вы!» — поспешно возразила Ника. «Там будет видно», — добавил Сергей по плавному изгибу лестницы они поднялись на второй этаж подошли к высокой белой двери экономка достала из кармана платья связку ключей один из них вставила в скважину распахнула дверь и отступила в сторону пропуская нику вперед ника не представляла себе что бывают такие квартиры то есть назвать это помещение квартирой у нее просто язык не повернулся прихожая представляла собой Круглый зал с колоннами и удивительным хрустальным светильником. Из зала двери вели в гостиную, столовую, в две спальни и кабинет. В гостиной Ника увидела великолепный камин из резного мрамора и пушистый персидский ковер, в котором утопали ноги. В одной из спален стояла огромная кровать под бархатным балдахином на резных столбиках. В другой — низкое и плоское японское ложе. Спальни украшали восточные гравюры с цветами и бабочками. Где-то в глубине квартиры скромно расположились кухни размером с небольшое футбольное поле, гардеробная размером с гараж и две ванные комнаты, в каждой из которых можно было разместить общественный бассейн. Мебель оказалась сплошь антикварная, немыслимой красоты. Вокруг были старинные картины, вазы, изящным фарфоровым изделием не было числа. Ванны на позолоченных львиных лапах Производили впечатление, что в них можно было сдавать нормативы по плаванию. Ника была так потрясена увиденным, что уже плохо все воспринимала, видела как сквозь туман или сквозь толстое стекло. Сергей, кажется, тоже немного растерялся, но он ни на мгновение не выпускал Нику из поля зрения. Обойдя все комнаты, на что ушло немало времени, экономка распахнула перед ними двери в кабинет. Пожалуй, кабинет оказался самой скромной комнатой в этой волшебной квартире, и экономка не случайно привела их именно сюда. Здесь размеры комнаты и обстановка не подавляли, так что можно было спокойно разговаривать. Ника осмотрелась. Массивные книжные шкафы с солидными томами, письменный стол, похоже, красного дерева, с зелёным сукном на столешнице, пара глубоких кожаных кресел, На стенах гравюры, горные пейзажи, люди в необычных экзотических костюмах, красивые усачи с саблями на боку, горцующие всадники. «Итак, я вам все показала», — сказала экономка с прежней сухой профессиональной интонацией. «Я жду вашего решения. Если вы оставите квартиру за собой, я могу по-прежнему поддерживать порядок. Если вас, конечно, это устраивает». «Мы должны посоветоваться», — поспешил с ответом муж, не дав Нике вымолвить ни слова. В это время у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Он поморщился, взглянул на дисплей и поднес мобильник к уху, машинально отвернувшись от женщин. Тут произошло неожиданное. Экономка шагнула к Нике и что-то вложила в ее ладонь. Ника вздрогнула, ей невольно вспомнился странный сон. Узкая улочка мусульманского городка, два всадника на гигантских лошадях, Арестант в разорванном халате с окровавленным обрубком языка. Он тоже тайком передал ей обрывок пергамента. Фальшивый муж быстро закончил свой разговор и снова повернулся к ним. Ника покосилась на экономку, но та совершенно спокойно стояла на прежнем месте и смотрела перед собой со сдержанностью и равнодушием, как будто все происходящее ее не касалось. Если бы не записка, которую она сунула ей в ладонь, Ника подумала бы, что это все и привиделось. Она хотела спрятать записку, но Сергей, точнее, тот человек, который называл себя Сергеем, не сводил с нее внимательного подозрительного взгляда. Спасибо, Юлия Милоновна, лже Сергей сдержанно улыбнулся. Мы все видели и должны подумать. Конечно, подумать это еще никому не вредило, ответила экономка с почти незаметным сарказмом, по-прежнему смотря только на Нику и я провожу вас». «Это лишнее. Мы сами прекрасно найдем дорогу». Ника ничего не сказала. Она чувствовала, что у нее горят щеки. Бумажка, которую тайком вложила в ее руку экономка, заставляла ее нервничать. Они вышли из квартиры, спустились по мраморной лестнице, дверь подъезда захлопнулась за ними. Лжемуж открыл дверцу машины, помог Нике сесть. Она кивком поблагодарила его. Муж сел за руль, подозрительно покосившись на Нику. Что с тобой? спросил он озабоченно или скорее настороженно. На тебе лица нет. Он включил зажигание, и машина тронулась. А как ты думаешь? выпалила Ника с неожиданной страстью и раздражением. Я потрясена. Такая квартира. Я таких квартир в жизни не видела. И вдруг она мне досталась по наследству, она моя. Понятно, что я волнуюсь. «Чего тут волноваться? Радоваться нужно!» — хмыкнул лже Сергей, остановившись на светофоре. «Переезжать нужно побыстрее в эту квартиру, а тетку этому непременно уволим». «Кто это мы? Из какой стати?» Муж проигнорировал вопрос Ники, как будто не услышал. «Не понравилось она мне, смотрит волком, цедит через губу. Подумаешь, цаца какая! Обычная прислуга о себе возомнила бог знает что. Нет, непременно уволим». Эта женщина близко знала моего отца, заботилась о нем. Он к ней хорошо относился. Мы знаем это только с ее слов. А настоящие мысли экономки нам неизвестны. И вообще, дорогуша, твоего отца больше нет, так что незачем о нем говорить. Начал Сергей, но тут, видимо, все же почувствовал, что перегнул палку и осекся. Он бросил осторожный взгляд на Нику, которая поджала губы и зло брови, и сказал примирительным тоном, «Ладно, не дуйся». Мы об этом еще подумаем». Ника думала об отце, которого никогда в жизни не видела, и о загадочной экономке. Сергей молчал настороженно и с напряжением, то и дело поглядывал на Нику, словно пытаясь прочитать ее мысли. Ника прекрасно чувствовала его волнение. Конечно, этот самозванец явно небольшого ума, но почувствовал, что экономка его раскусила, поэтому и нервничает. А что тут неясного? С первого взгляда же видно, что он проходимец. Присосался к богатой женщине, как пиявка, и теперь решительно настроился тянуть из нее деньги. Обычный Альфонс, потому и пыжится. Мы должны посоветоваться, мы должны подумать. Говорит о себе во множественном числе, надо же. А кто же тогда будет следить за квартирой, если ты хочешь уволить эту Юлию Милановну? Холодно поинтересовалась Ника, подчеркнув местоимение «ты». «Уж не хочешь ли ты сказать, что я должна бегать с тряпкой и пылесосом?» «Ну зачем?» — отмахнулся он. «Мама кого-нибудь найдет, это не так трудно». «Вот насчет мамы», — протянула Ника. «Как бы тебе это объяснить?» «А при чем тут мама? Что ты имеешь против?» — забеспокоился он. Ника не случайно завела этот разговор. Она давно уже поняла, что в этом тандеме главное место занимает женщина, называвшая себя Лидией Сергеевной, и если устранить ее, то можно будет разобраться и с этим типом. «Дело в том», — терпеливо начала она, «что я, конечно, ничего не имею против твоей мамы, но...» Она подняла палец. «Когда я приняла твое предложение, я не имела в виду, что твоя мама будет жить с нами. Ты говорил, что у нее есть своя квартира, разве не так? Ты это говорил?» «Ну, неуверенно промямлил он, но мама...» Ника, резко оборвала его. «Никаких ну и но!» «Я тебе заявляю совершенно серьезно, мой дорогой!» Отчеканила она. «Никакой мамы и вообще никаких твоих родственников в моей квартире не будет, ты понял?» «Только мы с тобой. И если тебя такой вариант не устраивает, то можешь оставаться с мамочкой в своей халупе, а я...» «Я понял!» Он отвернулся, чтобы Ника не увидела выражение его лица. «Учту твои пожелания». «Да, будь любезен, учти» я больше на эту тему с тобой разговаривать не собираюсь свое мнение я высказала и сделаю так как сказала вот то то удовлетворенно подумала ника сразу нужно было с ним построже мама просила в магазин зайти продукты закончились сказал он когда они проезжали мимо супермаркета который был неподалеку от их дома пойдем вместе ника хотела остаться одна чтобы прочитать записку она отрицательно покачала головой и сказала что очень устала «Так что лучше пойдет домой, тут недалеко». «Как хочешь», — он запер машину и решительно направился к дверям супермаркета. Ника зашагала к дому. Ей хотелось прочитать записку тут же, но она побоялась, что этот тип за ней может следить. Уж слишком легко он ее отпустил. Ладно, лучше это сделать в квартире, закрыться в ванной и прочитать. Ника уже подходила к подъезду когда в ее сумочке настойчиво зазвонил телефон. Первой мыслью было, что это звонит Татьяна или Андрей Щербаков с сообщением насчет фотографий. Танька говорила, что он парень обязательный. Если обещал, что сходит к Валентине Павловне, то сразу же и пойдет, тянуть и увиливать не будет. Ника попыталась представить себе этого Андрея, но не получилось. Странно, вроде бы он почти год работает в редакции, а они почти не разговаривали. Так по делу перекинулись парой фраз. А потом маме стало совсем плохо, и Нике было уже не до служебной трепотни. А потом мама умерла. Тут уж вообще не до чего. А потом... Потом она встретила Сережу и очень скоро вышла за него замуж. Ника остановилась у подъезда, достала телефон. Номер на дисплее был незнакомый, но это ничего не значило. Наверное, Андрей звонит. Или Танька у кого-то в больнице выпросила мобильник. Она своего добиться умеет, это точно ника поднесла телефон к уху из трубки доносились непонятные шумы и скрипы сквозь которые пробился едва слышный голос ника ника ты меня слышишь таня это ты из трубки снова понеслась какая то какофония это ты повторила ника достали вы фото ника тут же прикусила язык и спросила гораздо тише успехи у андрея есть был у на валентины снова из трубки донеслись треска шорох и опять прозвучал неразборчивый, едва различимый голос, непонятно даже, женский или мужской. «Ты слышишь? Послушай, что я тебе скажу. Только не отключайся!» И снова трескотняя шуршание. «Да что там у нее еще стряслось?» Мимо ног Ники неторопливо прошествовал важной полосатый котище. Вид у него был такой, как будто это не кот, а как минимум начальник жилищной комиссии. И тут открылся подъезд, и пулей выскочила небольшая бело-рыжая собачонка породы Джек Рассел. Увидев кота, собака с радостным и победным лаем бросилась на него. Кот выгнал спину верблюдом, зашипел и распушил усы. Терьер подлетел к нему с самыми серьезными намерениями, но кот молниеносно ударил его лапой, и песик отлетел с жалобным и разочарованным визгом, причем отлетел прямо под ноги Ники. Ника инстинктивно отскочила в сторону, Не дай бог попасть под раздачу в этом межвидовом конфликте. После того, что случилось с ней в 15 лет, больших собак она боялась, а маленьких просто не любила. Никогда не гладила, на руки не брала, вообще старалась не касаться, так что быстро отошла еще на несколько шагов. И в ту же самую секунду, на то место, где она только что стояла, с грохотом шмякнулось что-то большое и тяжелое. Терьер в последнюю секунду тоже успел отлететь, У него была отменная реакция. Кот исчез, словно и не бывало. Ника замерла изумленно глядя перед собой. На тротуаре валялись осколки кашпо и глиняного горшка. По сторонам разлетелись земля и ошметки того, что еще совсем недавно было ярко-красной цветущей бегонией. Кашпо грохнулось именно на то место, где только что стояла Ника. Точнёхонько. А если бы она не отскочила вовремя? Тяжеленный горшок проломил бы ей голову. Нике чудом удалось оцелеть. Ее спасла чистая случайность, а точнее, ее спасли кот и пес. Все это происшествие заняло от силы несколько секунд. Дверь подъезда снова открылась, и вышел вальяжный представительный мужчина средних лет с поводком в руке, видимо, хозяин бесшабашного терьера. Он огляделся по сторонам, увидел своего питомца и недовольно окликнул его. «Оскар, иди сейчас же сюда! Сколько раз говорил тебе, не смей убегать!» Тут мужчина заметил обломки кашпо, несчастный сломанный цветок, жмущуюся к стене Нику, и виновато проговорил. «Это мой паршивец устроил! Вы знаете, это какой-то террорист! Характер, знаете ли, весь дом разнес!» «Нет, не волнуйтесь, он тут ни при чем!» ответила Ника, с трудом шевеля непослушными, одеревеневшими губами. Он тоже, скорее, потерпевшая сторона. Испугался. Хозяин интерьера свистнул, собака подбежала к нему, и они удалились. И тут Нику озарила. На улице декабрь, пусть начало, но все же самое, что ни на есть календарная зима. Все хозяйки, летом украшавшие свои подоконники и балконы горшками с цветущими растениями, давно убрали цветы в тепло на зимние квартиры. Откуда же тогда взялся этот злополучный горшок? Ника отступила в сторону, запрокинула голову и стала смотреть на окна на разных этажах. И тут она поняла, что она стояла не под окнами квартир, а под теми, что выходят на лестничные площадки, а на таких окнах обычно нет горшков с цветами. Ника еще раз осмотрела окна, все кроме одного были закрыты. Что опять же неудивительно, декабрь на дворе, люди берегут тепло. Окно на пятом этаже было открыто. Ника бросилась к подъезду, не дожидаясь лифта, взлетела на пятый этаж. Окно на лестничной площадке было закрыто. Может быть, она ошиблась? Ника на всякий случай поднялась на шестой этаж, спустилась на четвертый, но везде окна были закрыты. Но не могла же она ошибиться, когда смотрела снизу. Ника вернулась на пятый этаж, подошла к окну, внимательно осмотрела его. На подоконнике она увидела просыпанную землю. Значит, именно отсюда на нее сбросили злополучный горшок. Кашпо явно не само упало. Кто-то специально придумал это покушение, принес увесистый цветок и метнул его ей в голову, дождавшись, когда она подойдет к подъезду. «Да что же это такое? Кто так желает ее смерти?» И тут ей в голову пришла еще одна мысль. Она была ужасна. «Телефон!» Ведь именно звонок телефона заставил ее остановиться возле подъезда в том самом неудачном месте, куда секундой позже рухнул горшок. Что же, выходит, Татьяна хотела ее смерти? Нет же, бред, конечно. Татьяна находится за сотни километров отсюда. Из чего она взяла, что звонила ей Танька Самохина? Номер незнакомый, и слышно было так, как будто звонят, к примеру, с Марса или вообще из Туманности Андромеды. Там точно мобильной связи нет. А это означает, что в трубку нарочно шипели, стучали и зажимали ее рукой. Стало быть, звонила ей вовсе не Татьяна, а кто-то, находившийся совсем близко, кто-то, кто наблюдал за ней. И этот человек еще здесь. Ведь когда она снизу смотрела на окна, окно на пятом этаже было открыто. А сейчас оно закрыто. Она не встретила никого на лестнице и лифт не проезжал. Значит, убийца спрятался где-то здесь, в этом доме, в этом подъезде. Ника козябка поежилась, отступила от окна, огляделась. Здесь он стоял, отсюда смотрел на нее, караулил, поджидал, когда она окажется точно под прицелом, рассчитал время звонка. Кстати, почему она все время мысленно произносит он? Может быть, на нее покушалась женщина? Для того, чтобы сбросить с окна горшок, не нужно особенной силы или каких-то навыков. С этим справится кто угодно. Любая старушка. Правда, кое-какая ловкость все-таки требуется. Ника отступила на несколько шагов и внимательно осмотрела пол у окна. Она сама не знала, что рассчитывала найти, из чего вообще взяла, что убийца что-то здесь оставил или потерял. И тут она увидела на полу возле окна какой-то маленький блестящий предмет. Ника наклонилась и подняла крошечную коричневую трубочку чуть больше сантиметра длиной, И, наверное, миллиметр в диаметре. Трубочка чуть заметно сужалась с одной стороны. Не сразу? Но Ника поняла, что это такое. Это оказался эглет. Наконечник от шнурка, какие используют в мужской обуви. Впрочем, сейчас и женщины носят ботинки на шнуровке. Такие неуклюжие башмаки с тупыми мысами. У танки такие. Но Нике ее башмаки не понравились, хотя она видела пару раз в витрине дорогого магазина, те очень даже ничего и узкие брюки к ним в мелкую-мелкую клеточку очень бы даже подошли, и курточка. Господи, ее едва не убили, она думает о тряпках. Да что это с ней такое? Наконечник был чистый, новый. Видно было, что он недолго валялся на лестничной площадке, что его потеряли совсем недавно. Очень может быть, что его обронил бандит, который сбросил на нее горшок с бегонией. Ника на всякий случай сунула иглец в свою сумку и отправилась домой. То есть, конечно, не домой, а в ту квартиру, где она сейчас жила под присмотром неизвестного человека, который называл себя ее мужем, и фальшивой свекрови. Поднявшись в квартиру, Ника невольно сутулилась. После высоченных потолков и огромных комнат отцовской квартиры здесь все казалось ей маленьким и тесным. Она почувствовала себя как гулливер в стране лилипутов. Она сняла обувь, надела тапочки и позвала. «Лидия Сергеевна, вы дома? Я вернулась!» Никто не отозвался. И Ника просто не поверила своему счастью. Неужели в квартире никого нет? Ну да, ее фальшивый муж ушел в супермаркет, а свекровь... Неужели лжесвекровь умотала, наконец, к себе в собственную квартиру? Хорошо это или не очень? Она все же умела держать в руках своего лжесыночка. Ох, как же они оба, Ники, надоели! В прихожей было полутемно поскольку лампочка в бра горела только одна. Вообще квартира ужасно запущенная, вон обои отклеились, двери поцарапаны ремонта, небось, лет десять не было. Как можно жить в такой берлоге? Ника брезгливо открыла галошницу, по внешнему виду ровесницы русско-японской войны. В глубине стояли мужские темные кроссовки, и все шнурки у них были в порядке. Не то чтобы ей стало легче, просто страх чуть отпустил. На всякий случай она закрылась в ванной, достала записку, которую передала экономка, и развернула ее. На смятом листке бумаги было написано мелким аккуратным почерком. «Я должна вам сказать кое-что очень важное. Приходите завтра в 12 часов в торговый центр «Третье измерение». Это на Таврической улице. На втором этаже есть кафе «Андре». Я вас буду ждать. Приходите. Одна. Последние слова были подчеркнуты и выделены несколькими восклицательными знаками. Должно быть, экономка придавала этому очень большое значение. Впрочем, Ника и сама понимала, что ни в коем случае нельзя посвящать в эту тайну своих новых родственников. Но вот как избавиться от их надзора — это вопрос. Ника вздохнула и поглядела на себя в зеркало. Да, нечего сказать. Довольно неприглядная физиономия. Глаза испуганные, затравленные. Нужно взять себя в руки. Она причесалась, чуть подкрасила губы, вышла из ванной и погасила свет. И едва не завопила от ужаса, увидев в прихожей человека. Сердце Ники подскочило к горлу и ухнуло вниз. Но через секунду она узнала Сергея. Тот шарахнулся на кухню. Ника решительно шагнула вслед за ним. Он сидел на табуретке и смотрел на нее совершенно дикими глазами. «Это ты?» — заикаясь, едва выговорил он. «Ты что?» — холодно спросила она. «Ты ожидал увидеть кого-то другого? Какую-то другую женщину? Если у тебя есть еще жены, так ты скажи сразу. Я в гареме жить не хочу». «Ты шутишь?» — он перевел дух и несмело улыбнулся. «Я просто не ожидал». «Он знает», — догадка молнией сверкнула в мозгу Ники. «Он точно знает про чертов горшок с бегонией». Он удивился, что я еще жива. Она опустила глаза. Ботинки у него были вообще без шнурков. Сегодня он ездил с ней смотреть квартиру, так что надел костюм и даже галстук повязал. Костюм был знакомый. Именно в нем Сергей был в ЗАГСе. И галстук тоже знакомый, приличный. Но от чего же костюм так плохо сидит? Раньше она этого не замечала. Так или иначе, ботинки были без шнурков. Что-то с этими ботинками было не так, но Ника отвернулась и пошла в спальню, по дороге увидев свекровь, которая снимала в прихожей пальто. Тоже еще партизанка вошла неслышно, как кошка. Фальшивый муж шел за Никой, дыша прямо в затылок, видно, боялся хоть на секунду выпустить ее из поля зрения. «Мама!» — промямлил он. «Мы вернулись!» «Да уж вижу!» — буркнула свекровь, пыхтя и снимая допотопные суконные сапоги, Прощай, молодость, с пуговкой на боку. Продукты купили? Да. Свекровь выпрямилась, скинула и повесила на вешалку пальто с вытертым песцовым воротником. Да кто сейчас такое носит? Она поправила чахлый пучок бесцветных волос на затылке и тяжело вздохнула. Ника удивилась, что не слышит ее обычного слащавого тона. Интересно, сколько ей лет? Сыну 35, по паспорту. «Стало быть, ей не больше 60, тоже, конечно, не пионерка, но одевается она так, будто ей 80, а то и все девяносто». Под ее внимательным взглядом свекровь тотчас сложила губы в слащавую улыбку. «Верочка, детка, как все прошло! Красивая квартира!» Нике совершенно не хотелось обсуждать с этой теткой свои дела, поэтому она оставила вопрос без ответа. Она подняла взгляд на своего фальшивого мужа и сказала твердо, как и давно решенным. Завтра хочу пройтись по магазинам». «Что?» — переспросил он, удивленный, не столько ее желанием заняться покупками, сколько решительной уверенной интонацией. «Это зачем? Тебе что-то нужно? У тебя же все есть». «Все есть?» — переспросила Ника возмущенно, подбавив в голос истерические нотки. «О чем ты говоришь? Как я одета, это же просто отстой! Ты видел, как на меня смотрела эта, как ее? Александра, как на последнюю нищенку!» «Как на бомжиху? А сегодня в этом доме?» Охранник кривился, даже экономка и то, слова через губу цедила. «Неужели тебе самому за меня не стыдно? Ты обещал, что мы все купим здесь. Я взяла с собой только самое необходимое». Самозванец растерялся от такого неожиданного напора, но тут же пришел в себя. «А я тебе сказал, что экономку нужно уволить. Не уходи от темы, — отмахнулась Ника. С ней я сама разберусь. А завтра — по магазинам». Он упрямо набычился, но тут откуда-то со стороны кухни вывернулась свекровь и заворковала примирительно. «Верочка права. Ей, конечно, нужно кое-что прикупить. Ты ее завтра сводишь в магазин». Сергей посмотрел на нее удивленно, но спорить не стал. Видно, привык, что она принимает все главные решения.